Глава шестая. Сабина. Ровно в пять затрезвонил будильник. «Да заткнись ты!» Не глядя, я нажала на первую попавшуюся кнопку. В горле першило. Было бы странно, если бы устроенные Амином крио-процедуры прошли бесследно. Ненадолго умолкший будильник засигналил снова. Выключив его, я всё-таки встала. К работе мне было не привыкать. За 3 года в питомнике я научилась вывозить грязь и быть услужливой, незаметной тоже. Дом был молчаливым и пустым, но уже поднявшееся солнце разгоняло мрак. Среди собранных накануне трав я нашла нужные и заливки питком оставила завариваться, а сама открыла заднюю дверь. Сегодня радуга была четырёхцветной: красный любовь, зелёный жизнь, оранжевый радость, синий благородство. «Вот и новый день!» Выдохнула я в звенящее свежестью утро и мысленно протянула ниточку от сердца к сердцу. Умиротворение нарушил вырвавшийся из груди кашель. Не хватало только разболеться. Заваренный чай получился душистым, с лёгкой горечью. Добавив ложку примеченного ещё вчера мёда, я принялась за работу. Амин думал, испугает меня. Унизит этим? Нет уж. Амин вставал рано. В этом мы с ним были схожи. В гастрономических предпочтениях относительно завтрака тоже. Но когда я заканчивала нарезать домашний сыр, в кухне появился не муж. Свежее молоко для хозяина. Зарима подошла к столу и не глядя мне в глаза, поставила глиняный кувшин. Хлеб только что привезли из деревни, ржаной на закваске. Спасибо. Зарема глянула искоса и опять отвернулась. Всё в порядке? Тебя никто не обижает? осторожно спросила я. Всё хорошо, госпожа. Меня царапнуло изнутри. Какая я ей госпожа? Но исправлять её стало бы ошибкой. Кашель опять дал о себе знать. Приступ был сильный, я никак не могла откашляться. Даже слёзы на глазах выступили. Вы простыли? Немного, ничего страшного. Можешь идти, у тебя наверняка полно работы. Кашель слишком сильный. Идите в постель. Я улыбнулась уголками губ, подумав, что Амен не оценит её заботу. Знала бы она, что за статусом и обручальным кольцом на моём пальце скрывается бездна, 10 раз подумала бы, называть ли меня госпожой. Да, по завтраку с мужем и пойду. Согласилась я, чтобы не вызывать вопросов. Она позволила себе снова поднять взгляд, смущённо улыбнулась. Совсем молоденькая, почти девчонка. Как только зарема ушла, я тяжело опустилась на диван. Несколько часов сна помогли бы, но переносить болезненно на ногах я привыкла так же, как и работать. Под рукой оказалось что-то твёрдое. Не ожидая увидеть ничего дельного, я просунула руку глубже между сиденьем и спинкой дивана. Сон пропал мгновенно. Это был телефон Амина. Метнув взгляд на дверь, я стала соображать, что делать. Спрятать? Нет. Амин спохватится быстро. Значит? Я бросилась на улицу. Пароля не было. Никто бы не рискнул взять его мобильный. А я рискнула. Набрала первые цифры номера и к своему ужасу поняла, что не помню окончания. К горлу подступила паника. Дорога была каждая секунда. Я заглянула в дом и, надеясь на чудо, пролистала телефонную книгу. Да. Не веря в удачу, я нажала на кнопку вызова. Гудок. Ещё один. Одновременно с тем, как на том конце прозвучал до боли родной голос, я услышала шаги. Развернуться не успела, а Мин схватил меня за плечо. "Я перезвоню", отчеканил он, глядя мне в глаза, и закончил вызов. Я вскинула голову. Сколько я не слышала голос отца. Сердце сжалось, глаза наполнились влагой, но дело было не в хватке мужа. Твой отец тебе не поможет. Поможет. Не забывай, кто он. Он никто. Во взгляде Амина отразилось презрение. Пустое место. Всё, что в его силах шататься по приёмам и делать вид, что он ещё что-то значит. Я отдёрнула руку. Не с первого раза, но Амин отпустил. Он одобрил наш брак не для того, чтобы ты издевался надо мной. Если я расскажу, он одобрил наш брак, потому что я не оставил ему выбора. Оборвал меня Амин. Я забрал у твоего отца всё. Всё, Сабина, включая тебя. Он пустое место. Не смей так говорить о нём, зашипела я. и, не помня себя от злобы, толкнул его. Амин сразу сжал мое запястье. Сильно, едва ли не до хруста костей. «Если ты так уверена в своем отце, почему пряталась от меня три года? Почему сразу не прибежала к нему?» Губы Амина скривились. Рывком он втащил меня в дом и закрыл дверь. «Ты боялась!» — сказал он жестко, ни секунды не сомневаясь в своих словах. знала, что я верну тебя, и твой отец ничего не сможет сделать. Его любимая дочка ему больше не принадлежит. Он окинул меня взглядом, подошёл ближе. Я отступила, такая от него исходила угроза. И любимая ли? Забыла, кто ты? спросил он, тихо подойдя ещё ближе. И кто же я? просепела я, переборов себя. Убийца Сабина. Это это знаешь. Холод пронзил меня всю до кончиков пальцев. Амин бросил взгляд на стол. Накрывай, приказал он. Я приду через пару минут. Я как язык проглотила. Он вышел во двор. Пару минут. Убийца. Руки дрожали, пока я наливала молоко и резала хлеб. Кусок другой. Нож выпал из руки и ударился о деревянную доску. Прижав пальцы к губам, я нервно всхлипнула и зажмурилась. Убийца, повторила я глухо. Папа. Я сжала руку в кулак, вытерла глаза и продолжила нарезать хлеб. Только почти ничего не видела и не чувствовала. Убийца.